Явление принцессы народу Я оторваться от себя не могу в зеркале. Такая я необычная. Ничего общего с моими представлениями о красоте и моде, которые были сначала в мире моего рождения. Потом в этом. Вот эта штуковина на лице. Цепи, платье, вуаль. Нет, я не пытаюсь спрятаться или спрятать чего под этими покровами. Уж прибывшие точно знают про мою защитную кожу. Да и мне давно уже с ней комфортно. Не чувствую я, что как-то где-то разваливаюсь от этого. Это что-то традиционное для огненного рода. Драконяще раскопал в своих сундуках и ко мне приволок со словами «На матери я такое не видел, а вот на миниатюре с бабушкой было. Мне нравится». Как я про себя назвала, цепочки, имитирующие лимфодренажные линии для массажа лица. Вслух такое не стала говорить. Ледгар и так слишком часто меня не понимает. Тяжеленное золото с вставленными в разные места камушками, которые свисают с лба на щеки, на нос, гроздьями до подбородка. Схожие, но более крупные звенья покрывают шею грудь, запястья. Сверху полупрозрачная теплого цвета тряпочка. И непривычный гладкий шелк цельнокроенного облегающего наряда с длиннющим шлейфом. Явление принцессы народу в первый раз должно пройти максимально эффектно. Сегодня приветственный ужин. Для тех соседей, с кем мы заключили мирные договора. Для тех, кто прибыл в замок накануне и останется здесь на все праздники. Бал завтра, а в третий день, в знак особого расположения, охота на территории нашего леса. Все желающие смогут подстрелить и увезти с собой столько зверья, сколько успеют». «Это разорительно», — нахмурилась на предложение, когда только услышала его. «Это трудно», — хмыкнули охотники. Птицы и звери еще не все проснулись, а кто проснулся, осторожен. «Это традиционно», — важно кивнул Реджийский. и огладил грудь и живот. Ну, точно примерил будущую медаль лучшего распорядителя мира. «Это обязательно», — подытожил дракон. В охоте я участвовать не собиралась. Собирался Ледгар как хозяин замка и любитель полакомиться сырым мясом. Моя же задача была блистать первые два вечера. В желто-цепочном, тяжеленном я так полагаю, нереально дорогом наряде за приветственным ужином. И в более традиционном, расшитом жемчугом и рубинами, многослойном светлом платье на балу, которые должны были контрастно подчеркивать украденные драконищем регалии принцессы. Тот самый грубый обруч и цепи. Их даже не чистили до блеска. Важным было показать древность. Конечно, это не все мои наряды. Были подготовлены и комплекты для прогулок по замку, более приличные, чем я обычно ношу, и для выхода на улицу встречу с Охоты. Но вот первое, желтое, оно в самом деле впечатляло. Мирта, как главная помощница принцессы, тоже одевается в желтое и гладкое. Голову прикрывает, мой шлейф несет. Идем мы чинно, с самым последним приходом, в самую большую залу в замке. В ней будет и ужин, и бал. Может быть, здесь не так уж и красиво или богато, как полагается бальным залом, Нам важнее другое. Дракон, чтобы поместился. И вшире ввысь. И не затоптал никого. И удобно устроился позади меня, когда присаживаюсь на кресло-трон во главе стола. От волнения я поначалу ничего не вижу. Все гости уже на месте, но для меня они пока как статуи. Сидят с торжественными лицами, не едят ничего, хотя запахи одуряюще вкусные. Я здесь кухарок чуть переучила. Научила работать с немногочисленными специями, травами, томить в горшочках, а не пересушивать, правильно готовить клубни, не бояться засахаренных ягод, ягодных соусов, сухофруктов в основных блюдах. Нашему замку можно давать Мишленовскую звезду, или даже две. Я кашусь вправо и встречаюсь взглядом с открытым лицом Максимилиана. И отпускает сразу. Вот уж в чьей лояльности я точно уверена. в отличие от почти 30 прочих отчаянных. Отчаянных, потому что в новые непонятные гости это всегда про определенную храбрость. Внимательных, потому что новые соседи, столь открыто демонстрирующие силу, это всегда про возможные их ошибки и поживу. Суровых, потому что в этом мире демонстрация суровости как доспехи. Но мне с ними жить, а сейчас пить. Я поднимаю полупрозрачную вуаль, а затем беру в руки кубок. с нашим лучшим вином. Да начнется красная свадьба! Опс, вот зачем я это вспомнила. Круги по воде. Как ваши дни, принцесса? Долгая зима, холодная. Все ли выжили в вашем замке? Мы планируем выступить в южные земли с товарами и прошениями, с летописцами и дочерями, чтобы наладить отношения с дальними соседями. Вот тремя княжествами и планируем. Не желаете ли присоединиться, принцесса? Я слышал, вы придумали отправлять в хладник не только мясо, но и многочисленные продукты, восхищаясь вашими идеями. Река скоро разольется, принцесса, как и всегда в это время года. Часть наших земель останется без досмотра, переживаем. Можно ли воспользоваться вашими деревьями и заготовить древесину для будущих лодок? А вас много слухов ходит, но мою жену заинтересовало то, что вы лечие. Могу ли я попросить об аудиенции? Она очень хотела бы обратиться за советом. Вопросы, рассказы, предложения, комплименты, лесть, сплетни. За столом, кроме меня, только две женщины. Властная мать при юном и довольно простодушном на вид князя, которая весьма уместно вставляет свои насмешливые комментарии. Может быть, мы даже сумеем с ней подружиться. Ее прямота и язвительность, с которой она описывает события последних лет, мне импонирует. И вторая. дочь князя Скрижовича, хозяина земель с рудой. Где белая, высокая, молчаливая девица, что не перестанно краснеет на реплике неженатых мужчин. А их здесь немало, хотя, может, я не всех верно запомнила. Кто уже жена, а кто только намеревается. Легкомысленные разговоры, полезные советы, завуалированные и прямые просьбы. Я не могу сказать, что успешно лавирую в потоке всей этой информации. В дипломаты меня не готовили, и на сто процентов местные реалии я еще не знаю, но мне уже не напряжно, и местами интересно, пару раз даже весело. А благодаря управляющему и кухаркам вкусно и чуть пьяно. В общем, по ощущениям, вечеринка выходит неплохой. И уж точно спокойный и безопасный. Гости ведут себя самым достойным образом. Да, приехали со слугами и солдатами, но даже все вместе те не смогли бы противостоять нашей обученной страже. Я уж не говорю про злого дракона. <смех> Злой дракон в процессе вечера почти не разговаривает. Может, и хорошо. Под настроение он только угрожать может. Может, и плохо. Потому что меня не оставляет ощущение, что Эдгар самоустранился с какой-то целью. И снова лезут недобрые мысли. «Ты же не планируешь наделать глупостей и драконище?» Допрашиваю его. «Какие глупости?» Искренне не понимает. «Ты будто прячешься за меня». Не пристало принцу оставаться в тени? Вдруг с далеко идущими целями я пытаюсь предусмотреть любой вариант развития событий, роняет Ледгар, доверься мне. Внутри непонятный червячок сомнений. Я ведь тоже все предусмотрела. Я тоже подготовилась к паре сюжетных ходов, не ставя никого в известность. И подготовилась явно к самым разнообразным событиям. Наряду с управляющим, Манфредом, Ледгаром. Наши стены непробиваемы. «Гости лояльны, погреба ломятся от еды и запасов воды, скот, лошади, стража, оружие, тайные и явные тропы, огненная защита сверху и запас драконьего зелья есть, по рецепту Максимилиана, который мы успели сварить и покрыть им и доспехи, и все подряд, что под руку попадалось». «Почему так неспокойно?» «Потому что однажды все началось по случаю совершеннолетия одного принца?» «Не знаю». А вдруг круг замкнется на балу по случаю совершеннолетия одной принцессы? «Я хочу спать сегодня рядом с тобой», говорю ему тихо. «Не улетай никуда, пожалуйста». «Располагайся, принцесса». Сворачивается он привычным чешучатым клубком и делает лапами подобие норки, куда я умащиваюсь, переодевшись в плотную ночную рубашку и халат. «Ты устала, но рассказы о твоей красоте, разумности и уверенности уже расходятся кругами по воде». Хмыкаю. Вечер действительно удался. Прощались со всеми на теплой ноте, и многие гости посматривали на меня и на драконище внимательно, но внимание это было доброжелательным. Не только я постепенно обретала семью, но и мое королевство союзников. И на завтра все готово. У меня больше понимания, как все будет. И вообще, мне двадцать завтра? Хоть это и не так немного, я просто обязана предвкушать. И буду. Засыпаю с улыбкой и успокоенная. А утром наступает день, что позже в историю войдет, как день огня. Какой мир, такое и предложение. Я сразу и до конца понимаю, что-то все пойдет сегодня не так, когда наталкиваюсь на кухне на минестреля, Не на того очаровательного мальчика, что приходил к нам в первый раз. И не на Толстяка, которого притаскивал драконище. Этот стар, точнее, старец. Крепкий, жилистый, с седыми волосами в хвосте и суровой складкой возле рта. А он откуда взялся? Выдыхаю невежливо и не рыком. Меня можно понять. Всю ночь не сны, а видения. Утром не обнаруживаю возле себя драконище. Венец тяжелый и давит, а носить мне его весь день. Вот прям утром чуть ли не в лохании мирта натянула. Ну ладно, утрирую. Сначала меня сто раз намылили, намыли, намазали, заплели сложные косы, ажурно обрамившие мое лицо. Надели тяжелые церемонные одежды, а потом уже и венец и цепь, Принцессе на достояние. И только такую и выпустили из башню, Чтобы я прошлась, стиснутая рамками традиций и одеяний в предвкушении празднества, которое должно начаться в полдень, а закончится в полночь. Ну, не терпит здесь до вечера и не желает праздновать быстренько. Надо, чтобы не меньше половины дня, чтобы соблюсти все церемонии, подарить все подарки, сказать все слова. Молчу уж про еду, вино и танцы. Так вот, я вся такая из себя, еще и нервничающая, Иду проверять последние приготовления и встречаю того, чье появление сулит лишние приятности, по словам Ледгара. Какая еще у меня может быть реакция? Менестрели сами приходят, бормочет Мирта, слегка шокированная моим выпадом. Это такой радостный знак, принцесса! ищет в счастливом обмороке Манфред, который сегодня мой личный страж и ни на шаг не должен отходить. Редкостная удача, только и будут все говорить. «Ну да, ну да. Приветствую, принцесса». У Миностреля глубокий и чуть уставший голос. «И вам доброго утра. Стараюсь усмирить свои страхи. Ваш приход несколько неожидан для меня». «Я это чувствую», — улыбается вдруг. «Улыбка теплая». и мне как-то спокойнее становится. Я ошибаюсь? И все в нашем королевстве будет нормально? Ну, ваш праздник заслуживает любых песней». «А может, не надо?» — ляпает испуганно внутренний голос. И я с ним согласна. «Надеюсь, радостных?» — уточняю осторожно. «Вы слишком прекрасны, принцесса, чтобы петь о боли», — отвечает чуть завуалированно. И слишком голодна, чтобы сохранить эту красоту до конца праздника, позволяя себе шутку. Разделите со мной завтрак? Не все традиции моего нового мира мне нравятся. Не все приметы кажутся адекватными. Но вот некоторые устойчивые обычаи кажутся достаточно близкими и дарят надежду. Например, готовность другого разделить с тобой трапезу. После этого трудно сделаться лютыми врагами. В случае успешного окончания это всегда показывает расположение хозяина. который не подсыпал яду, и расположение гостя, если доел до конца и поблагодарил. Именно потому вчера прошел наш торжественный ужин. Потому и сейчас я пытаюсь заручиться иллюзорной поддержкой». «Прям здесь?» Он с наигранным изумлением оглядывает кухню слуг, которые следят за нашим диалогом, затаив дыхание. «Слухи верно не лгут. Вы необычная принцесса». и Я буду рад попробовать ту пищу, которую подают к королевскому столу. Дивно. Нас и правда усаживают за быстро собранный стол. Я заставляю себя поесть. День будет длинный, и свалиться в голодный обморок не входит в мои планы. Минестрель ест с удовольствием, но молчаливо. Не слишком реагирует на мои расспросы, отвечает односложно, так что и не понять, откуда и куда. «А когда вы планируете петь?» Спрашиваю по окончании завтрака чуть напряженно. «Еще не время, принцесса!» Улыбается так, будто понимает, чего я напрягаюсь. «Может, запрем где?» Комментирует на это внутренний голос с тоскливыми интонациями. «Ага, и рот заклеим». «Что ж, мне пора». Вздыхаю. Окидываю взглядом кухню, в которой давно кипит работа, и никто уже не смотрит на нас. Уточняю у запыхавшегося управляющего, все ли готово и все ли в порядке. Даю последние ценные указания, поднимаясь в свою принцессину башню, чтобы оценить дикую суету, количество прибывших во дворах и положение солнца. «Здесь меня и застает дракон». «С днем рождения, принцесса!» — заявляет он с определенной нежностью. Взгромождается телом на крышу, оборачивается там вокруг шпиля, а сам, не обращая внимания на радостно удивленные вопли внизу, нагибает шею, и просовывает морду мне в окно сверху. На одном из клуков у него что-то висит, типа узелка. «Возьмешь?» Я с осторожностью стягиваю эту трепицу и достаю оттуда... «Это было съедобным?» Уточняю с сомнением. «Да. И вроде не сырое мясо». «Это сладкий пирог!» «Со свечой!» возмущается драконище. «Ты говорила, что у вас принято?» «Ну как ему объяснить?» Что подать в конце дня рождения торца свечами, это не совсем притащить кусок теста с ягодами и воткнутой в него лучиной. Не зажженный, конечно, и все это так перемололось в процессе притаскивания. «Я тебя тоже люблю», — говорю единственное, что на это можно ответить. Вздыхает судорожно. «У него в глазах такое!» но смаргивает. «А то мы оба сейчас растрогаемся и забьем на все происходящее». Хмыкает наигранно. «Учти, сокровища не отдам». «Учти, они и так станут моими, когда мы поженимся», — задираю нос. «Это что за правило такое?» — непритворно возмущается. «Мое правило», — Кивая уверенно. «Поженимся по-другим», — припечатывает. «Это по каким?» — прищуриваясь, не имея возможности сдержать широчайшую улыбку. «Ну а что? Может быть, признание в любви и предложение замужества для кого-то и прозвучало слишком странно. Но мне все понравилось. Какой мир такое и предложение?» По нашим собственным. Придется придумать. Чтобы и сокровища не отдать, и принцесса получить, Хочу уже счастливо. Да. А как насчет компромиссов? Отступаю на шаг. Будет тебе компромисс. Вот разъедутся все и напишем свои компромиссы. Как-то угрожающе звучит. А сейчас пора, принцесса. Скоро полдень. Хорошо, киваю. Пойду в зал. Ну уж нет, садись на меня. Появимся максимально эффектно. Прикидываю траекторию и чуть морщусь. Драконище обычно протискивается через определенный лаз. Если он хочет эффектно, это не пропротискиваться. Придется снова восстанавливать огромное окно. Ой, ну ладно. Аккуратно сажусь на вытянутую шею.